Мы нашли золото, и теперь в Булере много денег, чтотнула им день. Я уже начал считать спрятанные сокровища мифическими. Где же вы их нашли? Я тебе рассказывал, что мать Эдмонда не позволяла выносить из часовни гроб с серальфа. Мы старательно искали сокровища где угодно, но никто не обращал на гроб никакого внимания. Сокровища лежали там в мешке. Мингейн радостно улыбнулась. Ну и скряги же были, это парочка. Но теперь я богато, удивительно богато. И, конечно, мой сын тоже очень богат. Я могу распоряжаться этими деньгами еще долгое время. Часть богатств поступила сюда из треслинга, и я считаю, что владею ими по праву. Мне кажется, заметил Уолтер, что у тебя уже есть какие-то планы. Ингейн торжественно кивнулась. Я весьма тщеславна. «Не хочу, чтобы Лесфорд стал одним из лучших английских домов. Когда мой сын вырастет, он должен обладать властью, как и графа Глостера, Кири Форда и Аронделла. Надеюсь, ты согласен, что это похвальная цель. Но политика короля направлена на то, чтобы уменьшить, а не увеличить власть барона». Ингель отмела этот довод величественным жестом. «Мне это все известно». Но я сомневаюсь, чтобы королю удалось этого добиться. Всегда существовало сильное дворянство, и я уверена, что с ним никогда ничего не случится. Нужно завести дом в Лондоне, продолжила Ингеин. Мы теперь не будем постоянно жить в Гулере, как это было из-за скупости Эдмонда. Нас должны видеть при дворе. Ингеин была оживлена, но старалась говорить шёпотом, чтобы её не слышала служанка. Деньги лучше всего вложить в покупку или строительство дома. Конечно, он должен стоять на Темзе. У дома должны быть сады до самой Темзи. Уолтеру не нравились ее планы на будущее, но он понимал, что Ингейн может поступать, как ей заблагорассудится. Ей очень подходила жизнь при дворе, и, конечно, она будет счастлива жить в Лондоне, а не в Булейре, а в дальнейшем позаботится сам король. Обязательно должны быть мраморные речные ворота со ступенями, спускающимися до самой воды, где будет плавать баржа с яркой обшивкой. Так приятно плавать вверх-вниз по реке с трубачами впереди и гребцами в свободных левреях. Ты, наверное, считаешь меня мотовкой и болтушкой, внезапно с подозрением промолвила Инги. "Олдер, всё это ради одной цели. Я Не люблю зря тратить деньги и всегда думала о будущем. Власть барона во многом основана на том, как он себя проявит. Я уже тебе говорила, что я весьма числа. А сейчас прервал её Олтер, когда понял, что Ингей нарешила сделать паузу. Мне тоже нужно кое-что сказать тебе. Ингей откинулась назад, чтобы раздвинуть занавески. Уже становится темно, но я вижу блеск в твоих глазах. Уолтер, я понимаю, что ты хочешь мне сказать что-то очень важное. Говори, я с нетерпением жду. Ингень, наконец у меня есть настоящее имя. Только не знаю, как оно тебе понравится. Я теперь сэр Уолтер Фиццралф. Сэр Уолтер Фиццралф? Глаза Ингень засверкали, когда она повторила это имя. Тебя сделали рыцарем? Уолтер Фиццралф? Всё так быстро свершилось. Конечно, это прекрасные новости. Я так счастлива, что могу сейчас заплакать. Король посвятил меня в рыцари сразу после нашего разговора, и с тех пор мне кажется, что я не хожу, а летаю. Иногда мне всё это кажется сном.